Доволочь четвёртое. Я хотел прилететь к вам сам, но Лаврентий Павлович против моего отсутствия в управлении даже на несколько часов. Шелестов сидел в отделе шифрования, где имелась в вещае аппаратура и хмурился. Закрытой системы телефонной связи, использующей высокие частоты ВЧ. Хорошо, если у Платова появилась новая информация, которую он решил срочно поделиться с группой. А если это просто требование результатов, а результатов-то особенных и не было. Ничьям было группе похвалиться. Скорее были неприятные провалы. В внедрённой Сосновский и в то же время ликвидированный немцами агент Гестапы явно оставленный на советской территории специально. А в остальном лишь следы, которые уже никуда не вели. Только информация о том, как действовал отдел Гестапы в этом районе, сведения о том, что архив, содержащий данные об оставленных на освобождённой территории агентах, вывезен немцами. И то, что нахождение этого архива неизвестно. Я слушаю вас, Пётр Анатольевич. Какие сведения у вас есть об архиве на настоящую минуту? Задал Платов неприятный вопрос. Пока никаких. Разрабатывали предателей бывших полицейев, кого успели взять и кто не ушёл с немцами. Признак агентуры есть. Правда, небольшая группа немцев, выходившая из окружения, которая явно имела этот адрес, уничтожил агент Гестапо. Но мы изучаем его связи, контакты. Обрубили, значит, ниточку, проворчал комиссар госбезопасности. Группу взяли, я приказал немцев пока не трогать. Они явно рвутся к фронту, и по их поведению ничего на нашей территории их не интересует. Они могли убить хозяина дома из осторожности. Так, сагент, вы меня обращаетесь, если ты заинтересован в агентурной работе. Думаю, они большого интереса не представляют. Во всяком случае, понаблюдаем за ними. Этим занимается Буторин. Хорошо. Но имейте в виду, что эти немцы откуда-то знали адрес, а значит, кто-то среди них хорошо информирован. Торопитесь, иначе шансов завладеть архивом у нас будет всё меньше и меньше. Вы ведь понимаете его значение для нашей контрразведки. Это десятки агентов Гестапо, оставшиеся на освобождённой Красной Армией территории. Это значит, что они будут взрывать, убивать и терроризировать местное население, которое и так натерпелось от гитлеровской оккупации. Они будут всячески мешать восстановлению народного хозяйства, налаживанию мирной спокойной жизни. Народ заслужил покоя после всего, что выпало на его долю. Я всё понял, начал было шелестов, приготовившись к самой неприятной части разговора, когда ему надо будет оправдываться. «Подожди, Максим Андреевич, у меня еще не все», — перебил Платов. «Я стал получать любопытную информацию из-за линии фронта. Это подтверждает и штаб партизанского движения, и командиры отрядов НКВД. Участились не только случаи засылки агентов гестапо в партизанские отряды. Немцы очень тщательно осматривают разбомбленные наши авиации колонны. Те, что прорвались к ним после нашего наступления, и даже те, что остались в зоне боевых действий». Когда ещё не сформировалась сплошная линия фронта. Может быть, их просто беспокоят наши партизаны, их успехи. Может быть. Неожиданно согласился Платов, тем более что в полосе наступления наших фронтов партизаны активизировались. Но это не объясняет их интерес к сожжённой нашими самолётами техники. А ещё у меня, в отличие от тебя, есть статистика. Для тебя больше и меньше просто слова, а у меня цифры. который заставляет задуматься и тревожиться. Во время битвы на Курской дуге, когда мы проводили силами партизан рельсовую войну, тоже намечалось что-то подобное. Но сейчас все происходит в больших масштабах, а что важно, на очень узком участке фронта. Очень узко, Максим Андреевич. Вы, конечно, правы. Я не владею всей информацией, — снова заговорил Шелестов. Поэтому я тебя и информирую. И это еще не все. Немцы обычно сами не рискуют соваться в леса, и сейчас они тоже стали использовать украинских и белорусских националистов, отряды переодетых полицейев. Именно от захваченных полицейев и получена информация о том, что немцы что-то ищут. И даже это ещё не всё. Активизировались отряды польской армии краевой, которые раньше почти не участвовали в борьбе против нацистов, но чаще всего они нападают именно на белорусских партизан. Я подозреваю, что их хозяева в Лондоне тоже приняли участие в каких-то поисках. Не догадываетесь, в поисках чего? Именно в том районе, а не по всей полосе наступления. Английская разведка узнала про пажа архива или приложила руку к его похищению, согласился Шеллистов. Вот именно. Вот почему я направил туда именно твою группу. Я предполагал такое развитие событий, признал Шеллистов. — Миша Сосновский работает по легенде и в официальном розыске СМЕРШа не участвует. Именно его мы вывели на того самого Зенона Мотыля, которого немцы убрали. — Молодцы. Это вы вовремя сориентировались. — Неожиданно похвалил Платов. — Это перспективно. Передай Сосновскому, чтобы был осторожен. Знаю я его. Любит играть в театр. А на этой сцене не аплодисментами благодарят и не улюлюканьем провожают со сцены. — Там все решает пуля. Сосновский с наслаждением снял ботинки и вытянул босые ноги, подставляя их под ласковый утренний ветерок. Горячие ступни и пальцы приятно холодило движением воздуха. На такой длительный пеший переход он не рассчитывал, а ботинки пусть и разношены, но разношены они на чужой ноге со своими особенностями. Хорошо еще, что он был не в сапогах. А вот немцам пришлось хуже в сапогах. Когда не можешь хоть на несколько минут сесть, снять их. Они шли всю ночь, осторожно пробираясь в темноте и радуясь, когда на небе появлялась луна, проглядывая через пелену туч. Ночью, на пересечённой местности, да ещё когда эта местность располагалась недавно в полосе активных боёв, можно не просто переломать ноги о какие-то железки и воронки от разрывов. Можно элементарно подорваться и на противопехотные мины, на неразорвавшемся боеприпасе. Но впереди шёл самый опытный из немцев, тот самый рыжий ефрейтор. Видимо, он хорошо видел в темноте и знал все признаки минирования. Боер шёл рядом с Сосновским, и в минуты короткого отдыха они разговаривали. Сосновский, более опытный в оперативных разработках, довольно быстро направил разговоры в нужное русло, и обер-штурмфюрер всё же проболтался, почему он оказался здесь, в тылу Красной армии, без своих коллег по Гестапо. И в компании солдат пехотного подразделения оказалось, что по служебным делам он был в другом районе, когда началось советское наступление. Бойер не успел попасть в подразделение в момент его эвакуации. Но как добросовестный служак, он всё же прибыл в отдел, когда там уже никого не было. Собственно, поэтому Бойер и не успел уйти со своими частями. Линия фронта рухнула, и сам Гестаповец признался, что если бы он не спешил в отдел, то смог бы отойти с другими частями и не оказался бы сейчас здесь в советском тылу. Сосновский оценил это признание решения Бойера сразу же передать его в руки гестапо для проверки, как только они перейдут линию фронта, и всячески подчёркивал, что ценит чувство долга молодого офицера и одобряет его желания и поступки. Как старший по званию в Сосновске не участвовал в устройстве временного лагеря, а лишь благосклонно принимал услуги солдат. Выставив охранение на склонах Аврашка, немцы стали разжигать маленький костёр, который позволил бы разогреть мясные консервы и кипятить несколько кружек воды, чтобы можно было хоть как-то поспать на влажной земле. Немцы использовали куски брезента, которые, видимо, раздобыли по пути за время своих блужданий. Солдаты рвали траву, собирали сухую траву, если она встречалась, и устилали землю офицерам, куда те должны были лечь на брезент. Выбранная для стоянки балочка была маловата для такой группы людей, тем более что господам офицерам нужно было сходить по нужде. Первым в кусты выбрался наверх Боер. Один из солдат расположился поблизости, насторожённо наблюдая за окрестностями. Сосновский решил осмотреться, чтобы понять, где они сейчас находились. Карта он приблизительно помнил, восстанавливая её в памяти во всех запомнившихся деталях. "Испадин-майор", раздался рядом голос одного из солдат. "Позволь себе попросить вас не торопиться. Сейчас вернётся оберштурмфюрер, и тогда вы сможете пойти в кусты. Опасно сразу нескольким появляться на открытой местности". "Да, солдат, ты прав". кинулся в сосновки. Эти кустики не очень надёжная защита от чужих глаз. И тут Михаил заметил что-то необычное, точнее, неправильное. Он нахмурился и снова стал осматриваться. Так и есть. Кустики, покачивающиеся на ветруке, склонились на лёгких порывах ветра в одну сторону, а он вершина того пышного куста двигалась в этот момент в противоположном направлении. Что это? Кто-то их выследил? Нет. Когда? Не зачем трогать куст, да ещё вы делаете им такие чёрт. Да это же кто-то подаёт знак, уж не мнели, ведь за домом матальяно наблюдал Виктор. Если это он идёт за нами, то остаётся только восхищаться его мастерством. И куст, за которым он прячется, как раз с подветренной стороны. Значит, запахи и звуки из нашего лагеря до него могут доноситься, а шум от его движения до нас не очень. И ветерок, кстати, А если это не Буторин, а Смиршевцы из другой части, или милиция, или другие окруженцы, то это многое меняет. Если нас возьмут оперативники, то операция провалится, а если другие немцы, то придется как-то от них избавляться. Таким количеством через линию фронта не прорваться, семеро и то уже многовато. Когда к краю Вражка, низко пригибаясь, вернулся Бойер, Сосновский многозначительно развел руками и то же, Со всеми мерами предосторожности отправился за кустарник. Он старался идти не спеша, чтобы не провоцировать и не пугать человека, который прятался там впереди. Гарантии, что это был именно Буторин, всё же не было. Сейчас оперативнику пришлось выполнять несколько условий: не выдать своего волнения временным друзьям, не дать им заподозрить, что кто-то наблюдает за лагерем, но ну и не напугать того, к кому он сейчас шёл, не показать своей агрессии. У Выновай не чаще сразу стреляет на поражение, если есть опасность. Ещё несколько шагов. А решил для себя Сосновский осторожно пробираясь между кустами гусиным шагом. Он оглянулся по сторонам, как бы стараясь понять, не видно ли его со стороны оврага. Не солидно, если майор Вермахт будет высидать на глазах солдат без штанов. Один из немцев, находящихся в боевом охранении, тут же отвёл глаза, когда его взгляд встретился с взглядом Сосновского. Молодец, мысленно похвалил его оперативник и чуть передвинулся в сторону, где его почти полностью скрывал куст. Прошло почти 2 минуты напряжённого ожидания, когда Сосновский весь обратился в слух, пытаясь уловить хоть какой-то шорох за своей спиной. И, тем не менее, долгожданный голос всё равно прозвучал неожиданно. Михаил, как ты? спросил своим гробоватым голосом Буторин. Чёрт, ты чего молчал так долго? тихо возмутился Сосновский. «Не узнал, что ли?» «Смущать не хотел», — свихиничил Буторин. «Вдруг ты меня не заметил и случайно пришел сюда, штаны снимать начал бы». «Заметил, заметил», — прошипел Сосновский. «Ты чего так рискуешь? А если засекут?» «Слабаки они», — снисходительно заметил Буторин. «Полисы идут, как слоны в посудной лавке. Ты давай докладывай, что я должен передать Максиму». «Слушай, Витя, внимательно!» — зашептал Сосновский. «Адрес мотыля у них был. Тот явно работал на гестапо. Они его утром на рассвете кончили. Я ничего не смог сделать. Старший среди солдат гестаповец, помощник бывшего начальника местного гестапо Альбрехта». «Про архив знают?» — нетерпеливо спросил Буторин. «Он рвется к линии фронта», — проворчал Сосновский. «Служака. Мог бы и раньше драпануть, тогда успел бы». «Про архив или не знает, или знает, что тот благополучно вывезен. У них рация была с собой, но батарея села. Они ее закопали, теперь без связи». «Угу. Значит, у гестаповца была связь со своими?» «В том все и дело. Если бы архив затерялся здесь, его бы точно оставили искать». «Резонно», — согласился Буторин. «Ты что решил? Твое мнение, брать их?» «А черт его знает», — проворчал Сосновский, — Вытягивая шею и глядя в сторону Урага, не идёт ли кто? Смысла больше бродить не вижу, надо брать. Хочешь, попробуем с тобой вдвоём. Можно и не вдвоём, со мной ещё пятеро с Зотовым и с Рацевой. Так что с пеленою им всех, если надо. Но только шелестов информацию получил от Платова. Если коротко, то архив и правда утерян, но только на ещё не освобождённой пока нами территории. Где эта Гестапа попала под бомбёжку, а где, видать, не знают. В лесах кто только не лазит. И Аоновцы, и белорусские националисты, и даже аковцы ищут. Видать, и до лондонской агентуры дошла информация об утерянном архиве. Серьёзно? Сосновский даже обернулся и вытершил на Буторина глаза. Слушай, тогда это же всё меняет. Если у бойера была связь, он всё знает и через него можно выйти на след архива, узнаем хоть в каком районе его искать. Это же подарок, Витя. Надо мне с ними идти через линию фронта, там узнаю координаты, а потом вперёд и с песней. Вишь ты, эмоции всё у тебя, эмоции. Доложу, решение примут. А ты пока не рискуй. Ну и до кустов почаще ходи, может, понадобишься. И в доверие к этому Бойеров втёрся гестаповец до конца никому не верит, хмыкнул Сосновский. Но на этом этапе верит. Честно обещал по прибытии к своему руководству сдать меня для проверки. Я его уверяю, что и сам рвусь скорее на фронт в свой батальон. Не перегни палку, строго сказал Буторин. Документики у тебя липовые. Любой сослуживец настоящего майора Штибера тебя под расстрел подведёт. Постараюсь не доводить дело до проверки. Все, Витя, уползай. Кажется, за меня начали волноваться. Шелестов стоял у окна, глядя на неосвещенные ночные улицы городка. Он не замечал, что его руки вцепились в старый, давно не крашенный подоконник. Он смотрел в ночь и не видел ее. В голове менялись местами, отметались и снова возвращались мысли. А что если... Нет, нельзя. Но тогда... Но сосновский прав, и он уже на пути. А лучше легенда да ещё с подтверждением сейчас не придумать, не организовать. А тут сам помощник Альбрехт подвернулся под верномусыле. Нет, это не могло быть хитрая операция Гестапо. Просто потому что бесцельно. Всё натурально. И сосновский оказался в этой группе правдоподобно. Это везение. Везение разведчика, который бывает только потому, что разведчик сам его подготовил. — Это закономерность. Закономерный результат всей группы. — Максим, надо решаться. Тихон и веско раздался за спиной голос Когана. — Ты сам это понимаешь? — Мы не успеем согласовать операцию перехода с Платовым, — резко сказал Шелестов. — Он тебя накажет, уволит, разжалует? — ехидно спросил Буторин. — Не валяй, дурака, Виктор. — отмахнулся Шелестов, повернувшись к своим товарищам. — При чем тут это? Вы понимаешь, что Михаил там один и без прикрытия, что у него нет связи за линией фронта. Мы даже не знаем, куда он попадёт и что с ним будет. Без связи все его действия не имеют смысла, даже если мы сумеем обставить его переход с Боером. Значит, усмехнулся Коган. Ну, вот тебе и, ну, и недовольно бросил шелестов. Уходить за линию фронта нужно всем. Здесь подчистят оставшиеся варианты любой рядовой оперативник. хоть даже Морозов с Зотовым. Им останется кропотливая работа с бывшими полицаями и проверка связей. «Браво!» — Буторин несколько раз хлопнул в ладоши. «А я уж думал, ты так и будешь сомневаться. Все же очевидно, как дважды два». А «Лишь бы все так же очевидно было Платову», — тихо проговорил Шелестов и снова уставился в окно. «Два часа назад я пытался связаться с ним, но его не было на месте». То ли на совещании, то ли выехал из управления. Я отправил ему записку по ВЧ с нашими предложениями и выводом, что группа должна перебраться за линию фронта. Он и сам стал предполагать, что архив переправлен, но утерян уже на той стороне. Если через час не будет ответа, выезжаем в штаб 11-й армии. Времени на организацию перехода минимум. Времени на отправку каждого из нас в тыл на У-2 минимум. Нужно ещё определить расположение подходящего партизанского отряда, добыть адреса явок, паролей, связей. Мы ничего не успеваем. Буторин хлопнул ладонями по коленям, потом опёрся на них и тяжело поднялся, подойдя к Шелестову и обняв его за плечо, он проговорил: "Ладно тебе, Максим Андреевич. Как будто в первый раз, что ли? Главное, что Михаил у нас крепко в колею операции попал. И он с задачей справится, он же несколько лет в Германии работал, хрен его раскусишь. Ладно, эмоции в сторону, решительно заявил Шелестов. Виктор, ты в штабе армии. Ссылайся на циркуляр Платова по управлению в Смерш армии и сам пройди всю цепочку до батальонного боевого охранения. Если часть в наступлении, то вплоть до передового штурмового батальона. Сам убедись, что группа с Сосновским проскочила. Есть? Расплывшись в довольной улыбке, Буторин схватил фуражку и выскочил из комнаты. Шелестов хотел его окликнуть, ведь ночь на дворе, а ему надо вызвать машину, но что-то подсказывало, что Буторин сейчас был в таком состоянии, что машина он и без чужой помощи достанет, из постели поднимет кого надо и ползком со штурмующими ротами проползёт километра и всё сделает так, как следует. Борис, займися авиационным начёством. Шелестов повернулся к Когану, который продолжал спокойно сидеть, закинув ногу на ногу в начищенном до блеска офицерском сапоге. «Если они не смогут перегнать сюда три ночных бомбардировщика из женского полка, пусть дадут нам самолеты связи, почтовые, любые, лишь бы это были У-2 и на них опытные пилоты. А я в управлении СМЕРШа попробую получить хоть какие-то координаты подполья, хоть одну, пусть самую ненадежную явку или место дислокации». «Партизанского отряда. Главные пароли и адреса». «В управлении контрразведки», — с сомнением покачал головой Коган. «Это вряд ли. Хотя не могут располагать хоть какой-то агентурой на той стороне». Как и обещал Буторин, бронетранспортер трофейщиков приехал ближе к вечеру. Группа немцев во главе с оберштурмфюрером Бойером готовилась к ночному переходу. Фронт был уже близко, грохот канонады советской артиллерии был совсем рядом. Столбы дыма поднимались уже где-то за соседним лесом. Или это была ответная стрельба немецкой артиллерии, результат так называемой контрбатарейной борьбы. И немцы пытались сдержать атаку советских частей на этом участке фронта, но Буторин обещал вывести группу на такой участок, где было наиболее спокойно. Сосновский догадался, что стреляли для видимости, и что-то подожгли тоже для вида, чтобы успокоить гестаповцев. От деревеньки не осталось ни одного целого дома. За весь день, пока немцы отдыхали, в деревне не показался ни один человек. Ни собак, ни стариков со старухами. Пусто, как на кладбище. Офицеры, трое солдат обошли со всех сторон развалина старого дома. У старого дома с сохранившейся крышей, которая могла бы уберечь от неожиданного ночного дождя. Убедившись, что переночевать в этом доме можно, они притащили из бронетранспортера брезент, шинели и свои вещмешки. Боер лежал рядом с сосновским и смотрел в бинокль на бронетранспортёр. Это был трофейный немецкий колёсно-гусеничный Ханомаг, на котором русские небрежно закрасили немецкие кресты и высоковую эмблему. Остался только бортовой номер 125. Пулемёта на турели тоже не было. Гестаповец отложил бинокль и лежал молча в глубокой задумчивости, покусывая от напряжения губу. Сосновский не торопил. Бойера, давай тому самому осознать положение. До линии фронта всего километров 20. Прифронтовая зона наводнена войсками второго и третьего эшелонов. Здесь можно легко в самом неожиданном месте нарваться на колонну пополнения, идущую к фронту. Надо пойти лесом, наконец произнес немец. Следом за этим могут приехать другие. Придётся дать крыло около 20 километров. чтобы избежать открытого пространства. Но иного выхода я не вижу. — Послушайте, Бойер, — Сосновский рассмеялся, — вы пытаетесь уйти от боя, когда до линии фронта осталось сделать всего один бросок, и когда судьба подбрасывает вам такой подарок? — Подарок? — изумелся гестаповец. — Что вы называете подарком? Мы не можем пробиться скрытно. Это помеха, важная помеха, а не подарок. — Не паникуйте, Йозеф. Сосновский стиснул локоть Гестаповца. Я понимаю вас, вы растерян, у вас нет боевого опыта такого, как у меня. А я несколько лет в окопах, не побывал в разных переделках, поверьте мне. Я помогу прорваться. Мы вместе сможем это сделать. У нас с вами пятеро солдат, которые умеют воевать. Вы хотите напасть на этих русских в доме, зачем? Мы поднимем шум, нас услышат, и вся русская армия сбежится нас ловить. Вы видите этот бронетранспортер? Они же используют наш трофейный бронетранспортер. А каждый немецкий солдат узнает в очертаниях машину свою, даже не видя символики Вермахта на бортах. Да и в темноте это не важно. Кто за нами погонится? Да тут звуки артиллерийской стрельбы слышны так сильно, что мало кто обратит внимание на какой-то другой шум боя. А потом к передовой, ну, решайтесь. Я буду командовать. Я выведу вас к нашим. Сосновский говорил так уверенно, с таким жаром, что Бойер невольно поддался его уговорам. Но, скорее всего, он просто действительно запаниковал, потому что пробираться лесами по советской территории это одно, а оказаться на передовой в неизвестной ситуации с горской людей против регулярных частей Красной армии это совсем другое. А тут опытный майор из пехотных частей, который прошёл эту страшную войну, да и не только эту, судя по званию, он завоёвывал Европу. Чёрт, что вы задумали? Нервно стукнув кулаком по земле, спросил оберштурмфюрер: "Перебить этих русских, захватить транспорт и прорваться на нём через линию фронта. Ночью мы окажемся на передовой, а сплошной линии фронта во время наступления не бывает. Выберем место и полным ходом к своим." Ни те, ни другие не станут стрелять, пока не разберутся. Одни не увидят нашей символики на машине, другие не увидят красной звезды, но узнают это чертяние, а мы успеем проскочить. Отозвав солдат во главе с ефрейтором Сосновским, принялся отдавать приказы. Немцы переглянулись, дождались жеста бойэра, подтверждающего, что следует подчиняться майору, и стали слушать его план. То, что для гестаповца казалось страшным и невыполнимым, для обычных солдат с передовой было делом заварядным. К тому же нападение для русских будет неожиданным, русских меньше, чем нападавших. Так что никаких проблем. Зато выигрыш очень уж соблазнителен. Не натирать ноги, а ехать под защитой брони к передовой. Стемнело. Ефрейтор вместе с Сосновским и еще одним солдатом тихо подошли к дому и прислушались. В доме было тихо. Бойер с другими солдатами остановились возле бронетранспортера и заглянули в кузов. Так и есть собранное трофейное оружие, но не очень много. «Нам нужны патроны, а их почти нет здесь», — сокрушенно заметил один из солдат. «Лучше все это выбросить, чтобы мотор не перегружать. Каждые лишние сотни килограммов будут нам мешать». Бойер, с сожалению, посмотрел на два пулемета МГ без пулеметных лент. И лёгкий миномёт СГРВ-34 швыра гранат Вёрфер без боеприпасов. Жаль бросать на пустой оружей и правда будет только мешать. Гистапов собрался к дому и увидел, что майор с солдатами приготовили гранаты и уже откручивали колпачки на рукоятках. Затем три гранаты почти одновременно полетели в проломы в стене дома в пустое окно. Вспышки, грохот. Одна стена с шумом осыпалась внутрь. заваливая всё внутри из уродванными брёвнами и шлаком. Подбежавший в основский улыбнулся, развёл руками. Ну вот и весь бой. Вы просто не знаете, какой эффект бывает от разрыва гранаты в замкнутом пространстве. А наши бравые солдаты знают. Но бравые солдаты, как и сам оберштурмфюрер, не знали, что русских в доме в это время уже не было. Они укрылись за развалинами в стороне и ждали, когда полетят гранаты. Капитан и трое солдат войск КГБ улыбнулись, когда группа немцев поспешно полезла в бронетранспортёр и стала выбрасывать из него оружейный хлам. Взревел двигатель, и машина пошла по полю кресова, постепенно набирая скорость. Иван Баткиевич стал командиром развед взвода в отряде давно, почти год назад. Командир отряда, назначая его, строго говорил: "Ты, Иван, боец лихой, бесстрашный". Следом, как и ты боишь, в уме ж головой думать, гласы у тебя быстрые, нинчу рузнаешь, как облупленную. Но в этом и твоя беда, Иван. Какая ж беда, Матвей Захарович, рассмеялся Баткиевич, расправив широчённые плечи. "Как бы беда было, так я б за всё время столько фрицев не побил бы, а то их скоро на целое кладбище уже наберётся. А в том твоя беда, паря", терпеливо продолжил объяснять командир отряда. бывший порторг районной МТС, что уверенность в тебе перешла в самоуверенность. А это знаешь, что такое? Это когда ты не только себя считаешь умнее и храбрее других. Ты еще и других считаешь глупее себя, а это уже твоя ошибка в квадрате, как говорится в школьной арифметике. А враг Иван умен, хитер, в нем подлости и коварства побольше, чем у других». Нельзя недооценивать врага. Бояться я не призываю, но недооценивать нельзя. Поэтому помни, командир разведвзвода, тебе жизни бойцов доверены, и не только жизни бойцов твоего взвода, но и бойцов всего отряда. И приносишь сведения, ты оцениваешь силы врага. На основании твоих сведений мы тут и операции планируем. И никак нельзя нам с тобой ошибиться. "Ну когда я вас подводил?" Матвей Захарович расплылся в довольной улыбке Иван, видимо, заранее зная ответ, что никогда ещё он командира отряда не подводил. Но реакция командира была иной. "А вот и подводил, Ваня, безшабашностью своей. Худоли хотел показать, а до конца не продумал. Она может и ничего в этот раз, а могло бы и худым делом обернуться." Вот вчера я раз на раз не приходился. Знаешь, как в том детском стишке про мышонка, который разоигрался и осторожность потерял. Подпрыгнул раз, и мышка, подпрыгнул два, и кошка. И вон, когда ту легковую машину прикатил в отряд, много думал. Тут как раз и думал, что мы на той машине под видом немцев можем кое-что провернуть дельное и полезное. Тут же начал Ерепенис Абаткевич, но командир осадил его движением руки. Мысль дельная, не поспоришь, а только ты её с дороги прямиком к нам по траве. И следы от колёс остались на несколько верст. Просто иди по следам машины, и во-курат к нам попадёшь. А машина-то непростая, офицерская или генеральская. А как фрицы захотят разобраться, что там на дороге приключилось. То ли наши штурмовики покуражились и разнесли колонну, то ли партизаны. А тут им и подсказочка. Следы им Ваня Баткевич приготовил. — Так поднялась же трава. На другой день и поднялась, — опустив голову, промямлил разведчик, уже понимая больше, чем сказал командир отряда. — Поднялась, — вздохнул командир. — Где поднялась, а где стебли и поломались, подсохла травка, А кое-где на влажной землице и следок от колеса остался. А еще маслица из двигателя подкапывала. Где ж в полевых условиях машину обиходить? Война, но и для немцев война. Это вам не в городе, там каждый раз гаечку не подтянешь. Прокладочку не поменяешь после ленивого сытного завтрака за чашечкой у кофею. Если последу никто не пришел к нам, почитай, что повезло». Но удагорять уже и не повезёт. Заруби себе это, Ваня, на своём курносом, веснущем этом носу. А то девки любить не будут. И сейчас, лёжа в придорожных кустах около просёлка, которым гитлеровцы частенько пользовались Баткевич, тот разговор вспоминался с стыдом и досадой. И как назло целый месяц не везло его в взводу, что ни разведка, всё результат негодный. Много фрицев, много техники, а не подступиться никак, подходов нет. Можно, конечно, и напасть, но тогда полотряда положишь, а пользы шижда маленько. Иван понимал, что его командира и бойцов сберечь надо, и немца бить надо, а кому польза, если за один бой отряд угробишь? Кто дальше фрицев бить будет за линии фронта? Кто их лишать будет вольготной жизни в своих же тылах? Нет, прав, командир. Думать надо, 100 раз надо думать, прежде чем принимать решение. Мысли хорошие, до да стыдных уж осень. Косийцы стали в отряде на развед взвод. Ничего не могут разведать, толку от них. За спиной раздался шелест ветвей, тяжёлое запылённое дыхание. Баткевич повернулся на звук и затем недовольно переглянулся с партизаном Павло, бойцом вдумчивым, обстоятельным. Отец он всего лишь на 5 лет старше Ивана, но отличался Павло рассудительностью опытного человека, пожившего на свете, повидавшего всякое. "Лумишься, будто корове стада идёт", проворчал Баткевич, когда невысокий румяный парень Будан в перетянутом офицерским ремнём пиджачке упал рядом с ним на траву и вытер кепкой потный лоб. "Виноват тареш командира, он только спешил очень. Да и никого рядом нет. Мы с ребятами проверяли" «Что там за стрельба была? Не вы учудили?» «Не, не поспели бы мы», — замотал головой Будан. Павло отстегнул от ремня армейскую фляжку и протянул парню. Тот благодарно улыбнулся, схватил фляжку и принялся жадно пить. Иван смотрел, как дергается кадык бойца, как вода стекает по его небритому подбородку и шее. Оторвавшись от горлышка фляжки, Будан вытер рот, а потом и лицо мокрой ладонью. Там немцы с полицаями, человек пятнадцать на подводах. Видать, знали, кого и где ждали. Мы, как немцев засекли, так сразу и залегли. Куда нам вдвоем против такой оравы? Да и расстояние до них метров сто было, гранату не докинешь. А тут из леса выходят поляки. Я сразу по их фуражкам узнал. По этим, как их, конфедератке. Форма польская еще довоенная. Не знаю, чего их понесло. Один точно офицер, а остальные вроде солдаты. убили, хмуро спросил Баткевич. Не всех, замотал головой партизан. Четверо их всего было. Двое за оружие схватились, кто-то успел выстрелить, так и немцы тоже в ответ. Двоих вроде убили, а двоих повязали. Они офицер того взяли, значит. Короче, командир, они убитых на телеге побросали, а связанных поляков пешком погнали. Суда идут, минут через 30 будут. Слушай, Павло. Иван повернулся ко второму партизану Они к нам ли поляки шли? Помнишь, командир союзника отправлял встретиться с их командиром, хотел, чтобы фрицев вместе бить, Красную армию встречать. Надо отбить поляков, уверенно сказал Павлов. Всё-таки союзники, братья славяне. Да и командир наш, может, и вправду их ждёт. А если это оковцы, возразил Баткевич. Мы им поможем, они нас же потом и постреляют. «Аковцы с немцами не враждуют», — усмехнулся Павло. «Забыл, что Матвей Захарыч рассказывал про польское сопротивление?» «За Аковцами буржуи стоят. Они правительство в Лондоне держат и под дудку англичан пляшут. Они только и ждут, когда фашисты нас прикончат, чтобы с ними делить нашу землю. Или мы фашистов победим, а потом уж Европу делить. Не было тебя, когда к нам приезжал журналист из обкома партии». рассказывал о международном положении и наших задачах после наступления Красной армии, когда мы государственную границу перейдём. Всё у них там в Польше странно, не как у нас. Так что с немцами аковцы не воюют. Они выжидают, да на коммунистов в польских охотятся, кто после войны может начать строить коммунизм в Польше. Так что эти поляки скорее из народной армии. Армия людовая называется. Они с нашими партизанами всегда за одного были. головустую ты, Павло, не по годам, рассмеялся Баткевич и тут же стал серьёзным. Вот ты, хлопцы, ты, Будан со своим напарником останешься здесь, отдышишься и будешь наблюдать. Твоя задача не дать немцам уйти, если станут сюда отходить. Смотри из горяча поляк в не постреляй. Ты, Павло, перебеги со своими ребятами на ту сторону дороги и займи позицию у изгиба дороги, атакуй вторым. Я со своими спереди нападу, когда вся колонна пройдёт поворот. В лоб ударю, постараюсь выбить тех, кто поляков держит. Надеюсь, услышат, они меня лягут на землю, когда начнётся стрельба. Скрип телег с несмазанными ступицами послышался через 40 минут. Баткевич поёрзал на траве, ложась поудобнее и поведя стволом автомата вдоль дороги. Порядок. Можете жаловать в гости, суки. Партизаны не шевелились. Война лесная и засады всё это научило маскироваться, сливаться с окружающей средой. А уж у разведчики всегда брали лучших. Иван недобро прищурился, когда из-за поворота показалась первая телега, потом вторая. А ведь трусят гады, подумал он. Они поляков поставили впереди головной телеги, думают, что партизаны начнут стрелять, и поляки своими телами прикроют гитлеровцев и их приспешников. Чилик было пять. Тащили их слабенькие, полуголодные лошадки. Видать, отобрали у кого-то в сёлах последнюю скотину. Ну, поехали. "Олуши!" зарал Иван и тут же приник щекой к прикладу своего попша, сподвой на земле. "Вложись, падай на землю, польский!" В селе, где до войны жил Иван, было много поляков, и по-польски он с детства говорил свободно. Он не сомневался, что пленники его услышали и поняли. Партизаны пулями их не заденут, даже если поляки и замешкаются. А вот немцы могут застрелить. Очень даже могут. Значит, стрелять надо быстрее и точнее. Поляки неуклюже рухнули на землю. А как еще это сделать со связанными за спиной руками? Но автоматные очереди и винтовочные выстрелы разорвали лесную тишину почти сразу. Немецкие солдаты соскочили с подвод, присели за телегами, но ответить огнем партизанам почти никто не успел. короткая перестрелка, немцы и полицаи один за другим падали на дорогу, некоторые пытались отбежать к кустам, бросались назад, но и там их настигали партизанские пули. Стрельба закончилась так же неожиданно, как и началась. Дисциплина в развезд-своде была крепкой, без приказа командира ни чихнуть, ни икнуть. И поэтому несколько секунд над полем боя стояла относительная тишина, только храпели испуганные лошади. Они били копытами и двигали телеги. И когда Баткевич поднялся в полный рост и крикнул за мной, партизаны тоже ринулись вниз. Первым делом с земли подняли поляков, им развязали руки, хлопали по плечам, называя товарищами. И тут громко раздался свист Будана. Это означало, что на подходе немцы, что их много и это опасно. Не было времени собирать оружие и патроны. Партизаны только резали постромки, хлестали по водями, прогоняли лошадей и ставили леги поперёк дороги. Одну телегу с телами убитых немцами поляков взяли с собой. Подгоняя лошадь, подталкиваясь сзади телегу, партизаны поспешили вглубь леса. Иногда телегу приходилось тащить по камням, преодолевать кустарник, обходить крутые склоны, чтобы не утомлять и без того измученную лошадь. Прошло около часа, когда пришлось остановиться. Лошадь почти не держалась на ногах. Баткевич приказал распрячь лошадь и дать ей возможность отдохнуть, попастись. Тела поляков укрыли шинелями, заверив их командира, что за ними обязательно вернутся. Дальше уже шли пешком до самого отряда. Иван всю дорогу провел в раздумьях, не зная, как командир отнесется к его выходке. В принципе, он все сделал правильно. Он спас поляков. Он перебил группу немцев и полицаев, которые что-то уж больно вольготно себя вели. Это победа взвода, и ее занесут в журнал боевых действий. И когда группа вступила на поляну, где располагался партизанский отряд сомниния Баткевича, оставили. Матвей Захарович в самом деле ждал польскую делегацию одного из отрядов армии Людовой, и поручика, которого освободили бойцы Баткевича, он знал в лицо. Командир отряда выслушал доклад Ивана, похлопал по плечу, а польский офицер даже обнял его. Дальше командиры уединились в штабной землянке обсудить общие дела. а бойцы Ивана расположились на отдых. Но спокойствие продолжалось недолго. Тишино леса прорезало очередь ручного пулемета, прозвучавшая где-то в стороне. Баткевич буквально подскочил на месте, схватившись за автомат. Павло уже стоял рядом с тревогой, вглядываясь в прогал между деревьями и напряженно прислушиваясь. Снова очередь, а потом сухой треск немецких автоматов, хлопки и карабинов. Наш просто ведёт бой, проговорил Павлов. Из землянки выбежал командир отряда вместе с помощником и поляками. Подбежали командиры рот. Стрельба теперь слышалась уже с двух сторон. После приказа к бою всё стало делаться по расы на всегда заведённому плану. Женщины хватали детей, собирали нехитрый скарб, провизию, мужчины готовились к бою, а те, кому предназначалось уводить людей в другое место, готовили походную колонну. Баткевич со своими бойцами занял оборону чуть дальше поляны, когда прибежал посыльный из боевого хранения. "Это не немцы", хрипло выпалил подросток, вытирая рукавом рубахи потный лоб. По его плечу струилась кровь, но паренёк, казалось, и не чувствует боли в том месте, где его чуть зацепила вражеская пуля. Он только отмахивался от санитарки, которая пыталась перевязать ему рану, и тараторил без умолку. "Это не немцы, но их много". Националисты, скорее всего, они не с дороги, они сами подошли с разных сторон. Север и с востока обходят. Ребята там держатся с товарищ командир. Чёрт бы их побрал, разозлился Матвей Захарович. А у нас почти все группы на заданиях. В лагере 3 десятка бойцов да бабы с детьми. Иван Матвеевич подбежал к командиру, ожидая, что тот отдаст приказ атаковать наступающего врага с фланга. Глаза партизанского разведчика горели готовностью сразиться, но командир схватил его за ремень и рванул на себя, как будто хотел привести в чувство. Он громко закричал ему прямо в лицо. Иван, ты дорогу через болото знаешь хорошо. Води баб, детей уносите, прикроешь, защитишь. Захарович, да ведь мы же можем их тут встретить, а бабы пусть. Твою я башка, много их. Очень много. верк, ты сможешь болотом их провести, а мы задержим. Давай, Ваня, давай! Дети наше будущее, спасай их. Выругавшись, Баткевич стал сзывать свой взвод, схватил за рукав пробегавшего мимо Павло. Слушай меня, друг, слушай и запоминай. Мне приказано увести баб по детей в болото, а ты останься с Матвеем Захаровичем. Береги его, защити, когда надо будет. А коли ранит, так вытащи на себе. Ты сможешь. Уно самый спокойный и рассудительный. Павло, партизан только кивнул, молча вытащил у Ивана из-под ремня две немецкие гранаты и сонул себе за пазуху. Женщины, обвешавшись узлами, сделанными из одеяла и платков, тащили за руки детей, некоторых несли на руках партизаны Баткевича. Будан побежал вперёд, чтобы проверить дорожку через топь, посмотреть, не подоспели ли враги с этой стороны. Убедившись, что небольшая колонна потянулась в лесную чащу в сторону болот, Иван пошёл следом, часто останавливаясь и прислушиваясь к шуму боя. На поляне уже не оставалось никого. Все, кто мог держать оружие, ушли навстречу атакующим. Партизан было вдвое меньше, чем атаковавших их националистов. Бойцы сдерживали врага сколько могли. Надо было дать возможность подальше уйти женщинам. И когда раненый в грудь упал Матвей Захарович, Павло потащил его в заросли папоротника подальше от места боя. Там он стал укладывать на грудь сделанные на скорую руку тампоны из марли и ваты, а командир, захлёбываясь кровью, сплёвывая кровавую пену, шептал ему, хватая за ласкан старого пиджака: "И это не упа, не украинцы. Павло, ты скажи потом, что поляки это". Павло, лёжа рядом с командиром в папоротнике, смотрел, как по поляне прошли польские солдаты, как один из офицеров, судя по его форме, но без знаков различия, стал призывно махать рукой и звать кого-то. Несколько поляков столпились возле трофейной немецкой машины, а потом принялись старательно её осматривать, выбрасывая всё из багажника, задирая чехлы сидений, шаря руками за приборной доской. А ведь они что-то ищут в этой машине. Не зря они сюда пришли. — Тихо, командир, тихо! — прошептал Павло, еле шевеля губами. — Они скоро уйдут, и я вас вытащу. Только тихо! Это аковцы. Им все равно, с кем воевать. На кого Англия укажет, с тем и будут воевать. Через два часа, собрав оружие своих убитых и раненых, поляки убрались из леса. Несколько солдат остались. Они обходили лагерь и бросали гранаты в пустые землянки. Павло с болью смотрел, как разлетается бревенчатая крыша, как летит вверх дым над землёй, как горит всё, что с таким упорством и любовью создавалось людьми в этом лесу. Это был их дом, а теперь его уничтожали те, за чью свободу шла воевать красная армия, с чьей земли шла изгонять коричневую чуму нацизма. Нет, не союзники они нам, а лютые враги, думал Павло. прислушиваясь к पर неровному дыханию раненого командира.